Интерлюди. Официальный адрес службы Моссад в Тель-Авиве известен многим, но на бульваре Шауль-Хамилех размещается только отдел по связям и некоторые вспомогательные службы. Истинное место, где сидит руководство этой структуры, тщательно скрывается даже от граждан своей страны. Моссад считается политической разведкой государства Израиля хотя часто выполняет внешние задачи и следит за иностранной агентурой внутри своей страны. Кроме МОСАДов в Израиле есть и Общая служба безопасности, ШАБАК или шинбет Она же занимается и внутренней контрразведкой, охраной должностных лиц и самолетов израильской авиакомпании. Наряду с этими двумя организациями существует Управление военной разведки Израиля, АМАН. Оно очень похоже на Главное разведывательное управление Генштаба России. Имена руководителей спецслужб Израиля являются секретом. Даже за обнародование их может последовать серьезное наказание, вплоть до уголовного. Но и в самом Израиле немногие знали, что существует абсолютно секретный комитет «Вараж», в который входят только руководители спецслужб. Его возглавляет лично премьер-министр. На заседаниях комитета могут появляться только министры финансов и иностранных дел. Их приглашают туда только в исключительных случаях. Заседания с участием премьер-министра и четверых руководителей спецслужб никогда не проходят в резиденции кого-либо из них или в каком-нибудь официальном офисе. Только на конспиративных квартирах, в таких местах, где собравшихся не могут увидеть посторонние люди. Ни один человек не может знать заранее о заседании комитета Вараж. Решение о встрече принимает личный премьер-министр. Они каждый раз проводятся в разных местах и в другое время суток. Всем четверым руководителям спецслужб Израиля, которые входят в состав вараша высылаются абсолютно засекреченные сообщения о месте и времени совещания. Заранее знать о встрече и назначать время может только премьер-министр. Он не говорит об этом даже со своими самыми близкими советниками, что исключает любую возможность утечки информации. Каждый член комитета Вараж выбирал собственный маршрут для прибытия на заседание. Оно было настолько засекречено, что о нем не знали даже офицеры Сарет Маткальд, особого подразделения, выполняющего самые тайные задания. Первым навстречу в эту квартиру прибыл Тамир Пардо, руководитель МОСАДА. Он оставил машину в соседнем квартале, прошел пешком до нужного дома, поднялся на второй этаж и открыл дверь своим ключом. Следом за ним, с разницей в несколько минут, приехал генерал-майор Авив Кахави, руководитель управления военной разведки. За рулем сидела его сотрудница. Со стороны они выглядели, как обычные семейная пара. Кахави даже поцеловал на прощание свою спутницу и вышел из автомобиля. Через несколько минут подошел другой человек. Он торопился, в руках у него был пакет с продуктами. Было понятно, что этот мужчина торопится домой, но на самом деле пакет с продуктами был нужен для обычного прикрытия. Это был Ярам Каэн, руководитель службы Шабак, который также поднялся на второй этаж. Все трое знали друг друга в лицо. Им было известно, что заседание Вараша проводится только в исключительных случаях. Ведь именно в такие моменты со всеми руководителями спецслужб Израиля можно покончить одним ударом но для этого среди названных персон должен был появиться предатель. В Израиле хорошо знали, что не бывает ничего невозможного, поэтому даже на заседание в Араша все высокие особы приходили вооруженными. Последним появился мужчина в штатском. Он припарковал машину у соседнего дома. В отличие от трех руководителей, появившихся до него, этот человек был официальным лицом и слишком часто появлялся на экранах телевизоров. Генеральный инспектор полиции Яхан Данина был загримирован. Прежде чем войти в квартиру, он произнес условную фразу «таков был порядок». Теперь участникам заседания оставалось ждать. Еще через 20 минут к дому подъехал небольшой автобус, ничем вроде бы не примечательный, если не знает, что он был бронированным. В нем навстречу прибыл сам премьер-министр Израиля Беньямин Натаньяху. Он вышел из автобуса и в сопровождении личного охранника быстро поднялся на второй этаж. Телохранитель остался на улице. Он не знал, кто именно ждет премьера и зачем они приехали в этот дом. Ради справедливости стоит отметить, что в двух соседних кварталах дежурили сотрудники Саарет Маткаль, которым не было известно о заседании в Вараша. Такая мера предосторожности была не лишней. Эти пятеро располагали сведениями, за которые любое государство выплатило бы какие угодно деньги, но захватить их было бы делом почти невозможным. В Израиле не назначают случайных людей на подобные должности. Премьер вошел в квартиру, пожал руки всем четверым, шагнул к столу, уселся и строго оглядел присутствующих. Натаньяху не был обычным политическим деятелем. Таких в Израиле вообще практически не водилось. Каждый руководитель страны был по-своему выдающимся человеком, отдававшим своей родине все силы и умения. Таким являлись Рабин, Перес, Шарон и все остальные. Незаурядным военным и политическим деятелем был Эхуд Барак. В начале 70-х он возглавлял подразделение сайрет маткаль а затем лично планировал многие секретные операции израильских спецслужб. Сам Натаньяху тоже служил в Саерет-Маткаль и дважды был ранен его старший брат Янатан Натаньяху стал национальным героем. Именно он возглавил операцию по освобождению израильских заложников в Энтебе, близ столице Уганды, и погиб во время выполнения этого опасного задания. Тогда, в 1976 году, террористы захватили самолет авиакомпании Air France, среди пассажиров которого было много граждан Израиля, и посадили его в Энтебе. Израильский спецназ прибыл в Уганду, Провел молниеносную операцию, освободил заложников и потерял только своего командира. Тело подполковника Ятана Натаньяху привезли в Израиль и торжественно захоронили. Старший брат премьера несколько раз уходил из армии. Он собирался учиться в Гарварде, но каждый раз, когда начиналось очередное военное противостояние, этот человек, верный своему гражданскому долгу, возвращался в Израиль. На его похоронах тогдашний министр обороны Шимон Перес сказал, что страна потеряла одного из лучших своих офицеров. В Израиле справедливо считается, что граждане обязаны защищать свою страну. Любой человек, который пытается сделать политическую карьеру, просто обязан пройти службу в вооруженных силах. «У нас мало времени», — сразу предупредил премьер. «Поэтому перейдем к делу. Сначала послушаем генерала Кахави, который сообщит нам о полученной информации». Все посмотрели на руководителя Амана. Тот уже знал, о чем именно ему следует говорить и почему премьер собрал их так спешно. «У нас появились сведения о самом крупном террористическом акте, который может произойти в ближайшее время», — заявил Кахави. При его словах руководитель службы Шабак недовольно нахмурился. У него не было данных о возможном крупном террористическом акте в Израиле. Коэн не скрывал своего неудовольствия, даже недовольно заерзал и взглянул на главу масада сидевшего рядом с ним. Тот был подозрительно спокоен. «Теракт планируется не у нас», — пояснил вместо генерала сам премьер. «Поэтому я так срочно вас собрал». Коэн еще раз недовольно заерзал. Это гораздо более приятная информация. Их службы до сих пор обвиняли в том, что они не смогли предупредить американцев о террористических актах, совершенных 11 сентября. На самом деле, израильтяне обращали внимание американцев на такую возможность, но те не придали этим сообщениям должного внимания. ФБР и ЦРУ также не реагировали на поступающие сигналы. Американцам казалось невероятным, что два десятка террористов смогут захватить сразу несколько крупных самолетов и совершить такие неслыханные акты самоуничтожения. Людям, воспитанным в традициях евроатлантической культуры, наличие такого числа самоубийц казалось почти невероятным. Поэтому любые сведения о возможных терактах теперь тщательно отслеживались и израильскими спецслужбами. Опять выпады против американцев, поинтересовался Коэн? Нет, на этот раз объектом атаки выбрана Россия, пояснил генерал Кахови. Все пятеро молчали. Каждый понимал сложное положение самой большой страны мира. После присоединения Крыма российское руководство оказалось в достаточно сложном положении. Соединенные Штаты и европейские страны отказались от прежнего сотрудничества, в том числе и по линии спецслужб. Однако Израиль сохранил свои связи с российскими спецслужбами. В самом Тель-Авиве слишком хорошо знали реальную ситуацию по Украине. В результате народного недовольства там была свергнута прежняя власть. Но, как это часто бывает, революцию замышляли идеалисты, осуществляли фанатики, а плодами пользовались прохвосты. К массовому недовольству населения примкнули националисты и антисемиты, поднявшие знамя Бандеры. Конечно, было бы большой глупостью считать всех недовольных украинцев фашистами и но среди тех, кто воспользовался плодами победы, оказались и персоны, не скрывавшие своего крайне негативного отношения к москалям и жидам. Это обстоятельство сильно настораживало израильские спецслужбы. «Продолжайте», — предложил Натаньяху. «Сведения перепроверялись», — заявил генерал Кахави. «Теперь мы уверены в том, что террористический акт планируется осуществить в России, предположительно в Москве, во время чемпионата мира по футболу». «Русские сумели справиться со всеми угрозами во время проведения зимних Олимпийских игр четырнадцатого года», — напомнил Данина. «Они тогда выстроили довольно эффективную трехслойную линию защиты. Наши офицеры потом знакомились с их наработками». Во время проведения Олимпийских игр там было задействовано около 150 агентов различных американских спецслужб. Вмешался руководитель масада. а сейчас они вряд ли появятся в Москве. «Вы считаете, что без американцев русские не справятся?» – уточнила Атаньяху. «Янки выступали только в роли консультантов», – напомнил Тамир Пардо. «Конечно, русские справятся. Они борются против своих домороченных террористов уже 20 лет и наработали достаточно большой опыт хотя у них были и провалы. «Олимпийские игры они провели на очень хорошем уровне», напомнил генерал Кахови. «Но дело не в этом. С разрешения господина премьер-министра мы уже передали в Москву информацию о готовящемся крупном террористическом акте. Однако другие подробности нам пока неизвестны». «Именно поэтому мы здесь собрались», подвел итог премьер-министр. «По последним данным, в Москве живет около 150 тысяч евреев, хотя официально их где-то 60 тысяч». Но и это достаточно крупная цифра. Мы против подобных террористических актов не только у нас, но и в Москве, и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Мы уже сотрудничаем с их ФСБ, сообщил руководитель масада но не получили согласие нашего комитета на проведение какой-либо совместной операции. считаете что получили, мрачно проговорил премьер. Меня настораживают слова генерала. Значит, готовится особо крупный террористический акт? Да, кивнул Кахови. У нас есть основания так полагать. «Какие именно?» «Один из сотрудников посольства Саудовской Аравии, которого мы подозреваем в связях с террористами, несколько дней назад эвакуировал свою семью, отправил на родину жену и четверых детей. Возможно, это чистое совпадение или же попытка защитить их от какой-то угрозы». «Вы полагаете, что террористический акт может быть такой силы?» – уточнил премьер. «Речь идет о контролируемом мощном взрыве?» «Возможно, такой вариант», – строго подтвердил Кахави. Но мы исходим из самого худшего. Там может быть так называемая грязная бомба, начиненная отработанным плутонием. Это была самая страшная опасность прежде всего для небольшого Израиля. Такая бомба могла уничтожить больше миллиона людей. Израильские спецслужбы понимали опасность попадания отработанного плутония в руки террористов. Разработку операции мы проводим, доложил руководитель Масада, Но эвакуировать кого-то из евреев не имеем права. Сразу начнется паника, да и журналисты будут задавать ненужные вопросы. «Будет лучше, если все погибнут?» — генеральный инспектор полиции побагровел. Он не очень любил разведчиков, как внешних, так и внутренних, считал, что они частенько перестраховываются в самых элементарных ситуациях, требующих простых решений. «Будет лучше, если этот террористический акт не состоится», — ответил Кахови. Но насчет взрыва бомбы с отработанными радиоактивными веществами я не очень уверен. Для этого требуется слишком много компонентов. В России налажен достаточно строгий контроль за подобными веществами. «А если их разместят в самолете, чтобы использовать его как бомбу?» – предложил Данина. «После американских террористических актов мы должны иметь в виду и такую опасность». «Верно», – согласился генерал Кахави. «Но чужой самолет над Москвой появиться просто не может. Да и система контроля в аэропортах сейчас очень строгая». К тому же именно Москву прикрывает очень надежная противоракетная оборона, возможно, одна из лучших в мире. Даже если собственный самолет уклонится от своего маршрута, он обязательно будет сбит. Есть другие варианты, поинтересовался премьер. Есть, ответил руководитель службы безопасности Ярам Коин. В Москву могут привести полоний. Достаточно разместить его на центральной станции метро и гарантированно уничтожение сотни тысяч людей, безо всякой бомбы. «Радиологическая защита в России поставлена на должном уровне», напомнил руководитель МОСАДА. «Так просто полонии пронести не дадут. Во время чемпионата мира по футболу там наверняка будет проводиться самая строгая проверка». «Тогда каким образом?» еще раз спросил премьер. Все четверо молчали. «Это были опытные профессионалы, которые не любили строить догадки в таких серьезных вопросах. Каждый из них привык опираться на конкретные факты, но таковых пока не было». «Нужно все еще раз проверить и уточнить, каким образом будет проведен этот теракт», сказал за всех руководитель масада Тамир Пардо. Натаньяху опустил голову. Премьер Израиля отвечает не только за граждан своей страны, но и за миллионы единоверцев, живущих по всему миру. Об этом помнит каждый политик в Тель-Авиве. Идея создания еврейского государства как раз и состояла в том, чтобы трагедия сороковых годов, когда были уничтожены 6 миллионов евреев, никогда не повторилось. 150 тысяч евреев, живущих в Москве, это очень много. Плюс еще около 12 миллионов горожан разных национальностей и вероисповеданий. Мы собрались, чтобы определить конкретный ход нашего сотрудничества, напомнил премьер. Я хочу услышать от вас конкретные предложения. Мы должны понять, каким образом может быть совершён этот крупный террористический акт. Если при всех линиях защиты он будет возможен в России, значит мы не должны исключать вероятность того, что нечто подобное произойдет и в других местах, в том числе и у нас. Он обвел глазами собравшихся и понял, что все они согласны с его позицией.